Глава 16. Подтягивание. Кристина Соколова. После той внеплановой поездки на М-14 дни вновь понеслись в скач. Я только и успевала, что делать уроки, ставить будильники и ходить на занятия. Братья продолжали названивать, но уже чуть менее активно. Они смирились с тем, что я буду учиться в Академии космофлота, и теперь уже лишь нетерпеливо уточняли, когда смогу прилететь в один из созвонов лева похвастался что один странный цварк подарил ему очень красивые шахматы я даже несколько раз переспросила чтобы убедиться что расслышала все верно шахматы новые ты их выиграл на турнире что ли нет нет он именно подарил их мне я чуть под флер не попала он оттолкнул старая доска треснула путана объяснил младший брат Я так и не поняла, что именно произошло на захране, но обнаружила, что из речи Лёва вдруг пропали неуважительные мерзость, тварь, звери и прочие эпитеты в адрес представителей других рас. Теперь Левка очень тщательно подбирал слова. «А мама как? Вам кредитов, что я присылаю, хватает?» «Денег хватает, мы даже на днях устроили праздничный ужин и налопались лазаньи», — закивал братишка. «Настоящий, не синтетический». С гидрополными помидорами, правда, но все равно было очень вкусно. На его лице расплылась сытая улыбка от воспоминаний, но почти сразу же померкла. Что не так? Тут же отреагировала я. Да не то, чтобы не так. Лева взлохматил рыжие кудри. Просто с того случая с Цваргом, ну про который я тебе рассказал. Она вбила в голову, что не справляется, и нам нужен отец-защитник АТМ и Намерцев. Она начала встречаться с очередным хахалем. И даже попыталась в который раз выйти замуж. Я напряглась. Мама и ее замуж это даже не смешно. Она как неодимовый магнит притягивала к себе патологически больных личностей. Нет, ну а какой нормальный мужчина захочет жениться на женщине с шестью детьми? Даже если меня не считать, то все равно остаются еще пять спиногрызов. И что произошло? Да ничего. Лева махнул рукой. Пока этот крендель спал, близнецы быстренько распотрошили его портфель и выудили бумаги на передачу квартир, которые мама сдаёт в аренду. Несостоявшийся муж оказался аферистом. Он хотел заставить маму переписать на него жилплощадь. Мы ткнули её носом в бумаги, и она выгнала его из дому прямо среди ночи. Я облегченно перевела дыхание. все таки Толик и Жорик, несмотря на шкадливый характер, иногда очень правильно и применяют навыки. После диалога с братьями я вновь углублялась в учебу, Несмотря на то, что формально я сдала вступительные экзамены по основным предметам, между мной и однокурсниками пролегала целая пропасть в совокупности сведений, которые на захране мне были абсолютно не нужны, а здесь оказались чуть ли не само собой разумеющимися. Однажды в столовой я наскочила на Цварга и прибольно ударилась о него плечом. По ощущениям, это был как удар о бетонную стену. Так я узнала, что у гуманоида гуманоидов сиреневой кожей Еще и отличается структура тканей, в разы более плотная и тяжёлая, чем у людей. Ларк-одногруппник как-то раз с гордостью показал татуировку волка на руке и объяснил, что на их родине мужчины проходят некое испытание, благодаря которому духи предков награждают их уникальными рисунками на теле. Я мало что поняла из рассказа, но вежливо покивала и похвалила татуировку заодно припомнив, что у Хэлла на спине тоже присутствовали какие-то черно коричневые завитушки. Совсем случайно мне удалось узнать, что совместное купание в открытых водоемов у митаров считается достаточно интимной вещью. Бесчисленное количество мелких фактов о традициях и особенностях других рас сыпалось на меня, как горох из прохудившегося мешка. А ей лишь поражалось тому, насколько, оказывается, может по-разному трактоваться одно и то же действие или событие. У гуманоидов соседних миров, и старалась все запомнить. Бесконечную учебу, уроки и звонки родных перемежались с посещениями медицинского блока. Короткий полет на М14 что-то перемкнул внутри, и мне вдруг до зубовного скрежета захотелось стать сильнее. Докадам Бланк сказал, что надо еще укрепить кости и набрать хотя бы пару килограммов веса, прежде чем приступить к активным физическим нагрузкам. Он утверждал, что последствия многолетнего скудного питания и слабой радиации захрана не проходят так быстро, и физкультура в моем случае может навредить. У вас еще 10 лет учебы впереди, все, наверстаете. Тщетно пытался донести док. Но я наконец-то продавила Метара на разрешение заниматься в тренажерном зале. Я как раз изучала инструкцию к тренажеру попроще и пыталась понять, как правильно выставить противовес, когда услышала знакомый голос. «О, морковка, и ты тут! Какими судьбами?» Перед глазами появилась влажная от пота футболка, плотно облегающая неприличные объемные грудные мышцы. Действительно, какими судьбами? Я специально подгадала и выбрала время до начала первой пары, чтобы не позориться перед курсантами. Сейчас, по моим расчетам все должны были чистить зубы или идти на завтрак. «Хелл?» — резко подняла голову. Вроде бы пора привыкнуть, что в Академии все парни внешне отличаются в лучшую сторону, но Хальгард — это Хальгард. «Я не знала, что ты тут бываешь по утрам. Вчера проверяла, в это время здесь никого не было, думала, что не помешаю». «Да ты и не помешаешь». Лейтенант Рад Шихард улыбнулся. «Сегодня закончилось наказание. Я больше не должен отрабатывать часы в ремонтном цехе. Вселенная, как же мне осточертело страховать мастеров». Времени ни на что не хватало. В последний месяц пришлось даже установить раскладушку прямо под полуразобранным двигателем яхты и питаться сухпайками. Он поморщился. Зато теперь у меня снова сон на нормальном матрасе, горячая еда и есть возможность вернуться в форму. Вот первый шаг вспомнить, что такое пробежки до завтрака. Вернуться в форму. В какую? Божественную, что ли? Я чуть не фыркнула. А. -а, -а. Протянула глубокомысленно, чтобы сдержать просящиеся наружу эмоции. «Тебе помочь?» Внезапно уточнил он и шагнул вперед. «Так-так-так, что тут у нас?» «Подтягивание на гравитроне. Угу. Ты сколько весишь? «Сорок девять». Ответила, чувствуя, что стремительно краснее. «При всех ухищрениях дока я почти не набрала». «Отлично. Иди сюда». Не моргнув и глазом ответил Ларк. Он что-то переставил у монструозной конструкции и поманил рукой. Ну, а я делать нечего согласилась. Мне показали, куда наступить, как схватиться за турник, и... у противовес надо больше, не справляюсь», — пробормотала сквозь зубы от напряжения. Хэлу пришлось положить руки на мою талию и поддержать, чтобы я все таки подтянулась. Перед глазами заплясали цветные искры. В голове зашумело, руки свело судорогой. «Швар, как же стать сильной, если я такая слабая?» «Погоди, повеси несколько секунд, я перенастрою». Хэлл отпустил меня и шагнул к стойке. «Нет-нет, лови!» Пальцы расцепились сами собой, а в голове со скоростью астероида пронеслась мысль, что сзади другой металлический тренажер, о который я вот-вот ударюсь затылком. В ожидании пронзительной боли сердце ухнуло не то в желудок, не то в пятки. Миг. Хел с ловкостью тигра извернулся и очень вовремя поймал мою хилую тушку. Видимо, он сам испугался, так как прижал к себе с такой силой, что еще чуть-чуть и у меня снова был бы перелом ребер. Тьфу, морковка! произнес Хальгард, шумно отплевываясь от волос, но все еще крепко сжимая. Ты что, совсем, совсем подтягиваться не умеешь? А почему косу не заплела? Я чуть провернулась в кольце рук и набрала в легкий воздух, чтобы высказать все, что думаю о страховке Ларка, который в последний момент отпустил. Но в эту секунду позади раздался еще один очень знакомый голос. Хальгард, я ждал тебя в зале с беговыми дорожками. Но, видимо, не дождусь. У тебя здесь компания поинтереснее нарисовалась. Хел медленно опустил меня на пол и убрал ладони стали, а взгляд Эвиса Ирсана прожигал насквозь. На губах застыла кривая усмешка. Я бы назвала ее презрительной, но вот странность. Мне показалось, что она больше похожа на защитный рефлекс при испуге. Ох, и наша поза с Хелом еще более откровенная, чем месяц назад, когда мы столкнулись у шлюзы. Внезапно я почувствовала себя, как застуканная на городской свалке девица, которая шарится по помойкам и ищет, чтобы съесть. Вроде бы никаких законов не нарушила, но стыдно, ужасно. Прошу оставить в покое Кадета Соколову. Она моя подопечная, и я запрещаю ее тренировать. Любая ее травма будет на моей ответственности. Тем временем продолжил Ивис, дернув хвостом: А если у тебя есть лишнее время и энергия, напоминай, что назначенные часы владения экзоскелетом мы еще не отработали. В четыре жду у Бенахта Бинахта Шантар.